Пётр Полевой. История двух зипунов. Глава 1 Всполох. В половине октября 1608 года всем добрым людям туго пришлось в Нижнем Новгороде. Шайки тушинцев, поляки, литва, ватаговоровских казаков так разгулялись на Поволжье, что и нижегородские воеводы, князь Репнин с товарищами, стали жить в великом опасении, с часу на час ожидая нападения. Хуже всего было то, что и в самом городе и подгородных слободах было неспокойно. Смута широко раскинула свои сети, и нельзя было ни на кого положиться с полной уверенностью. Воеводы Нижегородские, которые царю Василию верую и правдою служили и присягали, решились во что бы то ни стало отстоять Нижний, тем более, что и воинской силы и запасов в городе было достаточно, и за его крепкими стенами отсидеться было нетрудно. Недаром тушинцы, неоднократно подступая к городу и не решаясь обложить его, ворчали, поглядывая на крепкие стены Нижегородского Кремля, уступами спускавшиеся к Волге. «Зовется Нижним, а сам на гору всполз! На горе стоит! Поди-ка си рукой его не достанешь!» Но как ни крепок был Нижний, воеводы Нижегородские знали, что шатость легко овладевала сердцами в это несчастное время — а потому весьма деятельно принимали всякие меры предосторожности на случай подступа воровских шаек и литовских людей. «Так-то, матушка моя, так-то!» неоднократно говаривал своей жене в это тяжелое время Индри Кагофонов, приказчик боярина Феодора Ивановича Шереметьева. «Теперь мы от наших ворогов, родением воевод наших вокок ограждены». «Пусть косунутся, пусть только подступят окаянные!» «А ты думаешь, и не сунутся? Думаешь, и не подступят?» отзывалась индрикова жена, бабёнка вострая и зубастая. «Сдается мне, что и подступят, и всех вас вместе с воеводами как шапкой накроют!» «Ну вот, мать моя, это уже не так! Не делай и говоришь!» Сторожа чай не дремлют на башнях. И дозоры стрелецкие тоже день и ночь по стенам ходят. И берючи на торгах ежеден кличут, чтобы все посадские люди по первому звону вестового колокола сбегались в город на осадные дворы. Нет, матушка, их со стен до да сбашен так примут окаянных, что и... как бы не так, дураков нашел полезут они к тебе под стены, пожгут, пограбят посады кругом города, да и ушли во свояси А там вы ждут, когда можно будет врасплох на вас напасть, да и... Как же врасплох?» Перебил с некоторую досаду Индрик. «Ведь ты же слышала, что все меры воеводами приняты, что мы ими кругом обережены». «Ну и слышала, да не больно им верю». Велико от них бережение, когда они нас и от дьяка своего оберечь не умеют? А ты чай сам знаешь, каков Василий-то Семенов. А что же, каков, вестима каков, дьяк как дьяк, не хуже других. Не хуже, да он первый разбойник, пьяница, самодур, душегубец. Вот-вот, матушка моя, и это ты не дело говоришь. Выпивать-то он точно выпивает, а чтобы души губ этого не слыхивано. Как не слыхивано? А вдову Воронину кто напровёш по три дня сряду ставил, пока она Богу душу не отдала. А Кузьму Теренькева кто плетьми стегал, вымогая у него дворишка его? А кто Ивашке Асокину гребро с пьяных глаз переломил? «А стрельцов кто распустил, до да запасулы кто им все вины, все буйства спускает?» «Ну вот, вот уж ты занеслась и горло зря распустила», — перебил жену Индрик. «Оно, конечно, с кем греха не бывает, а только все же надо с осторожностью, как бы еще не подслушал, да не пронес бы кто». Индрик тревожно оглянулся в сторону двери, выходивший из Жениной светелки в смежную мастерскую избу, где десятка два мастериц ткали и брали полотна и пряхи пряли пряжу на веретенах. Он даже сделал два шага по направлению к двери, чтобы притворить ее поплотнее, и вдруг остановился, вытянув шею и наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то. И точно, откуда-то издалека ясно донеслись в светлицу звуки колокола. Индрик Агафонов, прислушавшись к звукам, вдруг всплеснул руками и, обращаясь к жене, закричал не своим голосом: "В сполох, матушка моя, в сполох! Вестовой бьют, подступают, значит!" И он, схватив с шестка кушак и шапку, опрометью бросился в сени, а из сеней на широкий двор Шереметьевского осадного подворья, примыкавший к южной стене Нижегородского Кремля. И точно, вестовой колокол громко гудел вдали на сторожевой башне, с которой, вероятно, завидели приближение неприятеля, а на тесной улице, пролегавшей между боярскими осадными дворами, Слышались крики, возгласы, топот коней и толпы, бежавшей по улице. Из дворовых исп Шереметьевского подворья высыпали люди, поспешно натягивая на ходу зипуны, нахлобучивая шапки и подтягивая опояски. — Всполох, батюшка Индрик Яковлевич, всполох! — кричали Индрику старики из дворовых, окружая его. «Должно быть, окаянные не подступают ли?» в «Всполох, братцы мои, видно, подступают. Недаром же звонят вестовой колокол, отпирая, ребята, порожней избы для крестьян государя нашего, боярина Феодора Ивановича. Запас для них готов. Все сейчас к нам сюда с посадов сбегаться станут и с рухлядишкою» по боли сотни их поить, кормить придется. И между тем, как дворовые старики и бабы спешили выполнить приказ Индрика Яковлевича, он сам вышел за ворота и присел на лавочку около калитки, чтобы прислушаться к людскому говору. Народ так и валил мимо него, кто пешком, кто верхом на косматой деревенской кличонке, кто в тележонке с запасом. Все спешили с посадов от Ивановских ворот на Барские осадные дворы на ходу, голдя, крича и перебраниваясь. Настроение толпы было невесёлое, сумрачное и недовольное. Слышались отрывочные речи. И шли и черти раззвонились, напугали только народ православный. Воров-то и всего сотня за окой появилась они звон подняли, всех всполошили. Да им что? Им любо. Как все всположились да побежали. В воротах-то давка, колокол-то гудет. Народ-то вопит, пустите, батюшки. Они с каждого и лупят, и лупят. С кого алтын, с кого два. О Ох, грехи! Пропасти на них нет, на этих стрельцов-охриянов. А вот за толпою и шереметьевские крестьяне кучей валят, и кричат, и руками машут, а впереди всех бежит приземистый корявый мужичонка, без шапки, в одной домотканой рубахе, в лаптишках на босу ногу. Бежит, а сам горькими слезами плачет, разливается. И «Ивашка худопер!» — воскликнул Индрик, вскакивая с лавки. «Ты как сюда попал?» чего ты плачешь? Батюшка Индрик Яковлевич, не погуби, отец-благодетель. Да откуда тебя Бог принес? Запасишка кое-какой тебе из деревни вез, да на посаде у земляка с женою пристал, а как в вестовой-то ударили, я весь запасишка на посаде покинул. Только два зипунишка сермяжных новых захватил, свой да, женин и как сунулся в Ивановские ворота, «Ох, батюшки, стрельцы-то меня за ворот!» «Ну, с какой же власти?» «А так-то вот, сгребли за ворот, говорят, где зипуны стянул?» «Я говорю, мои зипуны, а не давай три алтына, не то зипуны отдай!» «Я было сцепился с ними, а они меня бить стали, а зипунишки-то отбили окаянные!» «Смилуйся, батюшка, защити от озорства от ихнего!» И мужичонка бухнул Индрику в ноги. «Ай-ай, грехи какие!» – раздались голоса в толпе. «Вон они каковы, обережатые-то наши, первые грабители!» «Полно вам пустое молоть!» – степенно заметил Индрик. «Мы все под законом да под Богом ходим. «Наши воеводы такого разбоя стрельцам не спустят». «Батюшка-кормилец!» — вопил между тем и Ивашка Худопер. «Не покинь ты меня, сирого, беспокровного! Разыщи ты мои зипунишки, ведь они у меня навешеньки, баба моя их к покрову только изшила». «Да ну ладно, ступай теперь из бабою в избу», — сказал Эндрик мужичонке. А как ты моего государя, боярина Фёдора Ивановича, крестьянин, так я тебя защитить должен. Так ли и ли, о правды добьёмся.